Пелюля на палочке. Так продолжаться не может. Беда пришла, как всегда, внезапно. Перед третьим уроком Стрельцов Удальцов толкнул меня и громко крикнул: Пелюля на палочке. Пелюля на палочке, Пилюля на палочке. Поддержали его Бронников и Кособоков. Только Дондаков смолчал. Ну и ладно, подумала я. К следующей перемене это дурацкое прозвище все равно забудут. Но ошиблась. На следующей перемене уже все мальчишки нашего класса называли меня «Пилюлей на палочке только дандаков называл по имени. Пелюля на палочке. Мне было очень неприятно, как будто бы в меня кинули снежком из-за угла и попали в нос. Хотя казалось бы, что обидного в этом прозвище? Ведь из-за своего высокого роста я кем только не была: и жердью, и телевышкой, и каланчой, и шваброй, и ничего пережила. К тому же я давно чувствовала себя уникальной. А тут даже уникальность не помогла. Пелюля да еще на палочке. Это уж слишком. Эй, пилюля на палочке, дай математику списать. Пелюля, отойди, чё встала посреди дороги? Ну ты даешь, пелюля. И не просто пилюля, а на палочке. Ха-ха-ха, точно пилили на палочке! Ой, не могу. Спустя неделю мне уже не хотелось ходить в школу. Спустя две недели в дневнике стали появляться тройки. Спустя еще неделю двойки. Я опять стала бояться гимнастических снарядов и катка. Смирнова, почему у тебя испортился почерк? удивлялась изольда романовна тройка за контрольную ну смирнова на тебя это не похоже недоумевала математичка смирнова ты опять витаешь в облаках влюбилась что ли спрашивала географичка влюбилась ну уж нет только не это я уже влюблялась один раз в Стрельцова-Удальцова. И ж тоже одни страдания от той любви. Так, кажется, поется в одной старинной песне. И правильно поется. Но оказывается, есть страдания пострашнее. Это когда тебя называют пилюлей на палочке. При этих словах внутри у меня появляется какой-то ледяной комок, от которого замерзают руки и кончик носа. И даже моя косичка толщиной с мышиный хвостик начинает мерзнуть. Эй, пилюля на палочке, дай списать английский, закричал на большой перемене стрельцов удальцов. Вот тебе. Я показала ему фигушку. Он засмеялся и почему-то именно в этот момент я поняла, что так дальше продолжаться не может. Я должна что-то сделать, пока совсем не скатилась от отличницы к двоечнице. А по дороге из школы окончательно поняла: моя судьба в моих руках. И единственное, что я сейчас могу это устроить себе небольшие каникулы. Каникулы под Капельницей. Для того, чтобы устроить такие каникулы, нужно было срочно заболеть. Другой возможности я не видела. Поэтому, придя домой, я принесла в ванную будильник, налила полную ванну холодной воды и сунула в нее одну ногу. Бр. Вторую, ох, и, постояв немного, погрузилась в ванну полностью. Первым желанием было выскочить, напиться горячего чая и лечь под теплое одеяло. Но я вспомнила прозвище пилюля на палочке и решила довести дело до конца. Для этого мне нужно пробыть в холодной воде хотя бы десять минут. Увы, пока не прошло и минуты. У меня сильная воля сказала я сама себе. И уж если я смогла научиться красиво писать, перепрыгивать через коня и кататься на коньках, то десять минут пролежать в ледяной воде это тьфу! Наконец, время прошло. и Я, выскочив из ванны, нырнула в теплую постель. От холода я забыла и про пилюлю, и про стрельцово-удальцово. И про свою невыносимую жизнь, полную страданий. Чтобы согреться, одного одеяла показалось мало. Пришлось взять еще одно, а сверху накрыться пуховиком. Но теплее от этого не становилось. Меня била крупная дрожь. Стало трудно дышать, как будто бы не хватало воздуха. Я уже испугалась, что не доживу до прихода родителей. Но мне повезло, дожила. Потом была скорая помощь, которую вызвала мама, рентген, заключение врача. Двухстороннее воспаление легких», — сказал он. Срочно в стационар. Лежа под капельницей, я смотрела в больничный потолок. Он сильно отличался от потолка в моей комнате. Мой потолок был гладким, как яичко. А этот напоминал летний асфальт с трещинами да выемками. Мне сразу же захотелось нарисовать себя, лежащую под капельницей. Но понятно, это было невозможно. К тому же, бумага и карандаши остались дома. И тут я чуть было не вскочила. Кажется, я не успела убрать со стола пачку своих рисунков. Их увидят родители и скажут: "Да чего же бесталанная наша Зинаида, даже нарисовать ничего толком не может" и выбросят все в мусорное ведро. О, ужас, ужас! Потом появилась спасительная мысль: "А может, я ничего и не оставила? А если я оставила, родители могли и не заметить. А если заметили, может, не поняли, какие ужасные у меня рисунки. Но в любом случае, лёжа под капельницей, я ничего не смогу изменить, сказала я сама себе и попыталась успокоиться. И всё же тревога осталась. Нет худа без добра. Первые четыре дня я почти не вставала, и кроме потолка в палате Ничего не видела и не хотела видеть и думать не хотела. Ни о чем, ни об обидах, ни о стрельцове, удальцове, ни о пилюле на палочке. Оказывается, когда у тебя температура под сорок и не хватает воздуха, все остальное кажется такой ерундой. Время от времени заходил врач, спрашивал, как дела и озабоченно качал головой. Дела, видимо, шли не очень хорошо. Да скорее всего так и было. Сил у меня хватало только на то, чтобы дойти до туалета и обратно. А на шестой день Зинаида Смирнова кто? Заглянув в палату, спросила санитарка. Я. К тебе пришли. Кто? Да, какие-то там, я им говорю, она пока не ходит, а они просят и просят, чтобы ты вышла. Сможешь дойти, до вестибюля? Смогу, наверное. Тогда вон на вешалке халат теплый, накинь и иди потихонечку. Только недолго доче, ладно? А то мне от врача влетит. Накинув больничный халат, я, придерживаясь за стенку, двинулась по длинному узкому коридору. Пол под ногами качался, как будто бы я шла по палубе корабля. Кто бы это мог быть, думала я. Родители, но они всегда заходят в палату. Кто же тогда? Я вышла в вестибюль и растерялась. Куда смотреть? Повсюду больные и посетители, больные и посетители. Больные сидят, Посетители стоят, потому что мест сидячих для всех не хватает. Вдруг из угла донёсся голос Сыромятниковой. Зина, Зина, мы здесь. Я посмотрела туда, откуда доносился голос, и увидела не только Сыромятникову, но и Жеребцову, и даже Ирку Ильину. Вот это да. Наверное, их отправила ко мне Из Лайда Романовна, подумала я, и радость мгновенно улетучилась. Девчонки вскочили с сидений. Садись, ты же больная. И оплюхнулась на освободившееся место. Ой, Зин, как без тебя скучно, наперебой говорили девчонки. Даже Стрельцов Удальцов немного сник. Да и вообще, мы все тебя заждались. Ой, а тебе все время спрашивает Дондаков». Он даже хотел навестить тебя с нами, но мы решили мальчиков не брать. Подумали, вдруг это будет тебе неприятно. Зин, как же здорово, что мы к тебе пришли, сказала Сыромятникова. А ведь мы немного боялись. Так вы сами решили прийти, задала я вопрос, который все это время не давал мне покоя. Конечно. А как еще то А чего же тогда боялись? Да понимаешь, Зин, ты же такая серьезная и умная. Стоишь одна на перемене, подойти страшно. Точно, точно, поддержала Ирка. Мы давно хотели позвать тебя в нашу компанию, но думали, что у тебя свой круг друзей. Слушай, Зин, а можно мы будем тебе звонить? спросила Сыромятникова. Странный вопрос. Конечно, Я так мечтала болтать иногда по телефону с одноклассницами, но мне никто не звонил. И вот, мои мечты стали сбываться. Вот уж действительно, нет худа без добра, как говорит моя бабушка. Я возвращалась в палату по тому же длинному коридору, только уже не держалась за стенку, и пол под ногами почти не качался, как будто бы от одного разговора с девчонками прибавилось сил. На другой день врач сказал: "Ну, кажется, дела идут на поправку. По крайней мере, постельный режим отменяется". Да я и сама бы уже не могла усидеть в палате. Я вышла в коридор и стала смотреть в окно на покрытый снегом больничный двор. За его забором виднелись крыши старых пятиэтажек, а чуть подальше сопка, тоже покрытая снегом. Я вспомнила, что когда летом мы ходили с родителями за грибами, мне очень хотелось узнать, а что же там за этой сопкой? Может быть, еще один город или деревня? Но за ней опять была сопка, а за той сопкой еще одна. Посмотри, Зинаида, какая у нас красотища, сказал тогда папа. Одни сопки чего стоят? Разве этим могут похвастаться большие города-миллионники? Но мне все равно хотелось жить в большом городе. Ведь там бы я не чувствовала себя Эйфелевой башней. На следующий день после отмены постельного режима я познакомилась с мальчиком примерно моего возраста. Разумеется, он был ниже меня, но здесь в больнице «Это ни капельки не волновало меня. Какая разница, кто кого выше? Привет, сказал он. Давно лежишь? Вторую неделю, он вздохнул. А я два месяца. Оказалось, что мальчика зовут Лёша. И что живет он в глухой, приглухой деревне Свисток. Я такой даже не слышала. Неудивительно, сказал Лёша. У нас всего-то двадцать дворов и семь детей. А школа? Какая школа? В интернате учусь в соседнем селе. Оказалось, что Лёшу привезли по санавиации с тяжелым заболеванием легких. и только сегодня разрешили вставать. Теперь целыми днями мы с Лешей стояли возле окна и говорили, говорили о космической пыли. О чёрных дырах, о священной горе Алханай. Об этом рассказывала я. А Лёша о подземных ключах, которые бьют неподалёку от их деревни, о паводковых водах, о лесных пожарах, которых с каждым годом почему-то становится всё больше и больше. А ещё мы говорили о книгах. В отличие от наших мальчиков, Лёша много читает. Может быть, потому что в их интернате нет интернета. Мы обсуждали произведения Майна Рида, Вальтера Скотта и Фенемора Купера. Оказалось, что обычный разговор куда интереснее общения во всемирной паутине. И вот настал день, когда доктор сказал: "Ну все, Зинаида, завтра домой". Будто ручеек звенит. В этот вечер я радовалась, а Лёша грустил. Вообще-то и мне было немного грустно, но ведь я не собиралась прощаться с новым другом навсегда. Разумеется, я буду приходить к нему в больницу, а когда его выпишут, мы будем строчить друг другу письма и отправлять их обычной почтой, как это делали наши бабушки и дедушки. Послушай, Зина, а как тебя называют в школе? спросил Лёша. Я замерла. Как быть? Придумать что-нибудь вроде звезды или гении? Но разве друзьям говорят неправду? Сказать так, как есть? А вдруг, узнав про пилюлю, Лёша станет относиться ко мне по-другому? Хуже. Ну, меня называют пилюлей на палочке, сказала я и закрыла глаза. Что теперь будет? Наверняка он засмеется и, но он сказал: "Вот это да. Пилюля на палочке. Это же так необычно". "Ты серьезно?» Я открыла глаза и увидела, что Лёша смотрит на меня восхищенным взглядом. "Конечно, ведь так можно назвать только такую красивую девочку, как ты". Красивую девочку? Так я разве красивая? Зубы редкие, волосы тонкие, косичка толщиной с машинный хвостик. Разве что спиной можно гордиться. Она ведь такая прямая, что на ней и правда можно гладить белье. Я почувствовала, как жар подступил к лицу и отвернулась. Наверное, даже покраснела. А когда снова встретилась взглядом с Лешей, то почти поверила, что несмотря на редкие зубы и тощую косичку, я и в самом деле хорошенькая. И вообще, знаешь, смущенно продолжал Леша, и "Имя у тебя особенное, Зинаида. Как будто осенний ручеек бежит и льдинками позванивает. А вечером Позвонила Ирка Ильина. Привет, Зин. Когда в школу? Не знаю точно, но скоро. Ты, Зин, даже не представляешь, что тебя ждет! Тут такое. Подожди, тут жеребец трубку вырывает. Привет, Зин, послышался голос Жеребцовой. Тут такое, ты даже не представляешь. Ой, подожди. Сырая мята что-то хочет сказать. Привет, Зин услышался голос сыромятниковой. Ой, тут такое, ты даже не представляешь. Между прочим, тебя касается. Зачем ты это говоришь? возмутилась Ирка Ильина. Сказали же, что она ничего не должна знать. Дай трубку. Давай, говорю. Зин, слышишь? Не бери в голову. Эта сырая мята недопоняла кое-что, вот и все. Ну всё, пока. Но я-то поняла, что пока я лежу в больнице, Произошло что-то такое, что касается именно меня. Но что? Как я не размышляла, не прикидывала, так и не могла догадаться. Уникальный ребенок. Я долго не могла заснуть. Я решила, что Лёша в меня влюблен. Вот сейчас он, наверное, лежит и думает обо мне. А я о нем. И не неважно, откуда он Из деревни или из самой Москвы. Главное, что я нравлюсь ему, а он мне. Я смотрела на слабо освещенный ночным светом потолок палаты, похожий на летний асфальт с трещинами и выбоинами, и поняла, что я абсолютно счастливый человек. Абсолютно. Удивительное дело. еще неделю назад Я чувствовала себя самой несчастной в мире. Меня не устраивало ни мое имя, ни мой рост, ни город, в котором я живу, и самое главное прозвище, которое в очередной раз придумал стрельцов-удальцов. Пилюля на палочке. Что же теперь изменилось? Все осталось прежним: и имя, и рост, и город, и прозвище. И как ни странно, Всё это меня устраивает. Мне хорошо, и я не хочу никуда уезжать. На другой день меня выписали из больницы, а ещё через день я пошла в школу. Я не успела переступить порог, как почувствовала, что что-то изменилось. Мне казалось, что взгляды всех устремлены на меня. Но почему? Неужели я стала еще выше? И тут ко мне чуть ли не подбежала изольда Романовна, и схватив за локоть, потащила в рекреацию. Сзади послышалось: "Неужели это она? Конечно, уникальный ребенок!» Дорога в рекреацию мне показалась очень долгой. Наверное, это сон, подумала я. Причём тут я и уникальность? Нет во мне никакой уникальности. А в рекреации. Первое, что бросилось в глаза, так это огромный плакат, на котором было написано: "Выставка работ ученицы пятого а класса Зинаиды Смирновой". А под ним висели мои рисунки. Нет, не только под ним. Ими были плотно увешаны Все стены рекреации. Вот изображен гимнастический конь, рядом с которым я лежу на матах. Вот канат-гусеница, на котором беспомощно висит сыромятникова. Вот каток, с которого меня чуть ли не несут к выходу все наши. И наконец, длинная темная траншея, в которую я ухитрилась свалиться. Да и штук десять вариаций на тему затылка Стрельцова-Удальцова. Ничего себе. Теперь я поняла, что имели в виду девчонки, когда говорили наперебой по телефону тут такое. Ко мне подошел незнакомый мужчина и сказал: "Ну что, будем знакомиться? Я директор городской художественной школы. Эти рисунки мне показали твои родители." пока ты лежала в больнице И я понял, что тебе, Зинаида, надо учиться у нас. Дарю тебе сертификат на обучение. Ну а теперь милости просим на твою первую персональную выставку. Все начали хлопать, что-то говорить, и сквозь голоса я слышала: "Это же наша пилюля. Пилюля на палочке, гордость класса". Я замерла. Кто сказал слова про гордость класса? Похоже, стрельцов Удальцов. И что я так переживала из-за этой пилюли, думала я. Пилюля на палочке, это же так прикольно. И глядя на свои работы, я поняла, что теперь мне абсолютно все равно, как меня называют: делдой, телевышкой, каланчой. Я нашла свою уникальность, причем настоящую уникальность. И чтобы эту уникальность иметь, не надо никому ничего доказывать. Не надо выслеживать опасного преступника, достаточно найти любимое дело и им заниматься. Получается, что моя уникальность всегда была со мной. Только я не знала, что это и есть уникальность. Как оказывается, все просто. Пока я размышляла над этим, откуда ни возьмись, появились родители. Наверное, отпросились с работы. Зин, ты уж извини, что мы показали рисунки без твоего ведома. Нам просто хотелось узнать, есть ли у тебя способности. Ведь если есть, их надо развивать, сказала мама. И все же, Зинаида, запишись еще в баскетбольную секцию. Тогда ты точно станешь гармоничным ребенком. Как всегда, прогудел папа и вдруг замолчал и уставился куда-то в сторону. Я посмотрела туда, куда был устремлен его взгляд. Я остолбенела. К нам двигались трое. Павел Федорович замминистра по спорту и моя однофамилица и двойница Алевтина Смирнова. Замминистра, увидев нас вдвоем с Алевтиной, начал громко смеяться. А Павел Федорович пояснил: "Вот, решил вас познакомить. Ведь объединяют вас не только одинаковая фамилия и внешность, но и удивительное упорство. Думаю, вы подружитесь. Разумеется, подружимся. Слушай, а пойдем завтра на каток, предложила Алифтина. Конечно, пойдем», — Я отыскала взглядом Ирку Ильину, Жеребцову и Сыромятникову и сказала: "А давай еще девчонок с собой возьмем». Не вопрос, ответила одна фамилица, и я опять почувствовала себя абсолютно счастливой. Текст читала Елена Дельвер.